Глава 21 Вера позвонила Евдокимову и сказала, что ее люди выявили плантацию, на которой использовался арабский труд. А что ты мне-то звонишь, удивился Иван Васильевич. В первый раз, что ли, такое? Обращайся в иммиграционную службу. Ты не понял. Там работали не мигранты, а российские граждане, которые незаконно удерживались. Их заставляли работать без выходных и оплаты труда. Статья 127 «Незаконное лишение свободы. Использование арабского труда, совершенное группой лиц, является тяжким преступлением». «От 8 до 15, я знаю, не дал договорить Евдокимов. Но это область, а не город. Обращайся туда. Надо будет, я подключусь. Тут и без того дел по горло. Вот только что сообщили в районе Приморской трассы, обстреляли автомобиль какой-то бизнесвумен, владелица галереи. Так мы туда свою группу отправили. Она жива? Вроде бы. Фамилия, случайно, не Пухова? Алла Пухова. Кажется. А ты что-то знаешь? Это из той же серии, что и недавнее двойное убийство в лисьем носу. Хорошо, согласился Иван Васильевич и тут же поправился. То есть это очень плохо. Но ты должна рассказать, что знаешь. А я сейчас звоню в областной следственный комитет, чтобы они подключились по твоему делу. Называй место, где обнаружили рабов. На звонок никто не отвечал, потом гудки прекратились, но трубка молчала. «Алла!» — осторожно произнесла Бережная. «Она не может сейчас подойти, перезвоните завтра, или я передам, что вы ей звонили», — наконец ответил мужской голос. «Это Саша?» — еще раз спросила Вера. Ее собеседник не ответил, а потому Бережная продолжила. «С ней все нормально?» ну как ответил мужской голос если вы в курсе что случилось должны понимать что сейчас чувствует женщина она даже операм ничего не могла сообщить и я давал показания а мне можете что нибудь рассказать хотя бы в двух словах я не уполномочен если мое руководство прикажет с вами поделиться фактами то ради бога так что звоните им а госпожу пухову не беспокойте лишний раз в трубке раздались гудки То, что произошло, не укладывалось в голове. Кому пришло в голову убить галеристку и за что? И как так получилось, что она сама словно предвидела такой исход? Возможно, Алла знает настоящую причину покушения, но по каким-то причинам не договаривает, хотя и недвусмысленно высказалась в отношении Волохова. Но чем ему могла помешать Алла? А Анжелика, которая обзавелась охраной, что, впрочем, не спасло ее от смерти? И вообще как-то странно получается. Вокруг Павла Андреевича гибнут люди, и никто не может выяснить причину их насильственной смерти. Бережная набрала телефон Волохова. «Вы в курсе того, что случилось?» — спросила она. «Мне доложили сразу», — ответил Павел Андреевич. Охранник сам позвонил своему руководству и сообщил, что с ней всё в порядке, пострадал только автомобиль. Алла, по его словам, вся в слезах и соплях. Понимает, что выжила чудом, хотя какое чудо. Ее спас телохранитель, который вовремя заметил, что их настигает мотоциклист. Тот, поравнявшись, поднял автомат, но охранник уже заранее подготовил пистолет и опустил стекло, через которое несколько раз выстрелил в нападавшего. По его утверждению, в мотоциклиста он попал. Тот все же выпустил очередь, и хотя автомобиль Аллы весь в пробоинах, ни одна пуля ее не задела а мотоциклист притормозил, развернулся и поехал в обратном направлении. Свидетелей нет. Очевидно, нападавший ждал, когда не будет попутных и встречных автомобилей. Как эпизод из гангстерского фильма. Сомневаюсь, что было именно так, как рассказывает этот парень, не поверила Вера. Неужели профессионал станет стрелять в свою жертву на трассе, когда он может попасть в камеры видеорегистраторов? И потом есть же и стационарные камеры. Может, и прихвастнул, чтобы сойти за героя, но все равно он молодец. А мне в службе безопасности сказали, что киллер не гнал за машиной по трассе, а, вероятно, в нужный момент выехал из леса. Наверняка был и сообщник, который сообщил, что автомобиль Аллы приближается. Это, конечно, только предположение, но пусть полиция или кто там этим делом занимается, проверит все досконально. Как бы то ни было, я распорядился, чтобы этому парню выписали хорошую премию. Если за ней следили, и кто-то заранее поджидал её в придорожном лесу, то о времени её поездки и месте, в которое она направлялась, знали наверняка. С кем-то она поделилась такой информацией. «Вряд ли, если это была деловая поездка. Я, например, ничего не знал». «А мне она говорила», — доложила Вера. «Сказала даже, зачем едет, и приблизительное место назвала, точнее направление». «Значит, вы теперь главное подозреваемая», — серьезным голосом произнес Павел Андреевич, и непонятно было, шутит он или и в самом деле предупреждает. «И следствие будет устанавливать причину, по которой вы решились на преступление». «Вы серьезно?» — не выдержала Бережная. «Мне-то это зачем? Я, конечно, могу сказать, что она боялась за свою жизнь и даже предполагала, что такое может случиться, потому что, по ее мнению, мешало Бережная замолчала, поняв, что проговорилась. Как всё же он легко вывел её на это признание, и ведь наверняка разговор у него записывается. «И кому же она мешала?» — спросил Волохов. «А вы сами задайте ей этот вопрос». Вера решила не продолжать разговор. Странно, что Волохов начал говорить с ней в таком тоне, словно не только подозревал её в организации покушения, но и был уверен в этом. А ведь совсем недавно он предлагал ей и деловое партнёрство, и дружбу. Неужели Алла была права, когда говорила, что он абсолютно беспринципный человек и доверять ему не стоит? Непонятно, зачем он разыскивал девушку, посетившую его дом. Неужели и в ней он увидел какую-то выгоду для себя? Она отправилась в кабинет Окуневой и поставила задачу — отследить все мотоциклы, которые засветились в районе Приморского шоссе в момент покушения. Егорыч отнесся к заданию скептически. «Пустое дело», — сказал он. Мотоцикл для того и выбрали, чтобы его невозможно было засечь. Почти не сомневаюсь, что где-то поблизости был грузовой микроавтобус или обычный грузовик, в который этот мотоцикл погрузили и увезли в неизвестном направлении. Микроавтобусов на той трассе, видимо-невидимо, проходит только за час, а если его захотят вывести через день или через неделю, и пока стоит он в каком-то гараже или сарае. Можно, конечно, подключиться и проверить снимки из космоса, но, уверен, это ничего не даст. В лучшем случае увидим выезжающий из леса грузовик. Даже если потом он найдется, мы никогда не докажем, что это транспортное средство было задействовано. Мороки много, а результат нулевой. Второй вариант. Телохранитель уверяет, что, отстреливаясь, он зацепил киллера. Следовательно, нападавшему может потребоваться срочная медицинская помощь. Он предупредит сообщников, которые у него наверняка были, и сделает это почти сразу. Если отследить все исходящие, сделанные после покушения в радиусе двух километров от места покушения в течение пяти-семи минут... «Проверю», — согласился Окунев. «Хотя это тоже не вариант. Опытный человек не будет светиться, если, конечно, его жизни не угрожает реальная опасность. А ранение вряд ли было серьезным». «Я проверю, разумеется, все звонки в этой зоне, и если будет результат, сообщу немедленно». Вера вернулась в кабинет и стала ждать, но на связь вышел лишь Петя лагин, который начал рассказывать о проведенной операции. Сообщил, что представители правоохранительных органов прибыли на место удивительно быстро, оцепили подъезд к плантации и не пропускали покупателей, которые начинали возмущаться, но долго не задерживались. Потом на место прибыла очевидно предупрежденная кем-то жена Алексея Анатольевича, которая сразу закатила скандал по поводу неправомерных действий. Она давала мужу советы не отвечать ни на какие вопросы без адвоката и не пропускать на территорию полицейских без ордера на обыск. А когда ей все же показали ордер, сказала, что это не документ, а Филькина грамота, и хотела разорвать его. Женщина пыталась пробраться в помещение магазинчика, сказав, что у нее внутри личные вещи. Магазинчика смотрели, и под полом, где стоял стол, за которым ее муж беседовал с Елагиным и Леной, обнаружили тайник, где хозяева скрывали сейф. В сейфе были паспорта всех работников и деньги на общую сумму почти 3 миллиона рублей. Происхождение этих денег хозяева объяснить не смогли, так как, по их утверждению, про тайник и сейф они ничего не знали, а значит, все это провокация, подготовленная конкурентами. Все освобожденные дали показания. Среди них оказался и Виктор Корнеев. Когда ему сообщили, что его освобождение организовала бывшая учительница, молодой человек заплакал. Бережная слушала, не перебивая и не задавая никаких вопросов. Только когда он закончил свой рассказ, Вера спросила, как там Лена. Она счастлива, что помогла людям. Очень боевая девушка оказалась. «Ладно, просто у нас тут новости. Аллу Пухову обстреляли на трассе. Она, слава богу, не пострадала». «А нас это касается», — удивился Элагин. «Мы же не занимаемся ее делами и даже безопасность не обязаны обеспечивать. Есть следственный комитет, полиция, прокуратура. Пусть они разбираются». Петя был прав, разумеется. Вера хотела возразить, что это дело интересно лично ей по разным причинам, но не стала ничего говорить, чтобы и лагин не понял это по-своему. «Везите Корнеева домой, только приведите его в приличное состояние, переоденьте, подстригите, побрейте, чтобы родители не испугались, когда к ним вернется блудный сын». «Конечно, но я сейчас дорасскажу», — продолжил Петр. Хозяин плантации предложил каждому из своих работников по полмиллиона рублей за то, чтобы они не давали никаких показаний или сказали, что регулярно получали ежемесячное вознаграждение. Но у хозяев на этот случай даже фиктивных зарплатных ведомостей не заготовлено. Все работники, разумеется, отказались. К тому же я объяснил людям, что по суду они получат компенсацию гораздо большую, чем задолженность по зарплате. Ферма — это предприятие семейное, обоих владельцев задержит как минимум на два месяца, так что подневольные люди решили продолжать работать уже на себя, собирать урожай и его реализовывать. А клиентов у фермы и в самом деле немало. Даже Витя Корнеев сказал, что погостит пару дней дома, а потом вернется другим помогать.